Когда мистер Уилкс увидел стоящую на обочине Скарлет, лицо его озарилось улыбкой, он натянул поводья, спешился и шагнул к ней. Я очень хотел повидаться с вами, Скарлет. Ваши родные надавали мне уйму поручений, но возможности не представилось. Мы прибыли сюда утром, и нас, как видите, сразу направляет на фронт. О, мистер Уилкс! в полном отчаянии вскричала Скарлет, сжимая ему руку, останьтесь здесь. Почему вы должны ехать на фронт?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 Захваченные в водоворот истерического веселья и всеобщего возбуждения, они, очертя голову, вступали в браки. несчесть свадеб, сыгранных в тот месяц, когда генерал Джонстон удерживал неприятеля у горы Кеннесоу. Счастливые, стыдливо разрумянившиеся невесты венчались в наспех одолженных у десятка подружек подвенечных нарядах. Сабли женихов постукивали о заплатанные штаны. Несчесть восторгов, несчесть волнений, несчесть балов. Ура!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 и при виде женщин с ведрами и черпаками транспорт приостанавливался, и вопли, и чуть слышный шепот сливались в единый хор. Пить. Скарлет поддерживая мотавшиеся из стороны в сторону головы, подносила воду к запекшимся губам, выливала ковш воды на открытые раны, на запыленные и горевшие, как в лихорадке, тела, стремясь перенести раненым хоть минутное облегчение.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 Янки никогда не возьмут города, мэм. А почему вам, леди, не перебраться в Мейкон или еще куда, где безопасней? Неужели у вас нет там родственников? Взять-то Атланту они не возьмут. Но все-таки для дам будет тут тяжеловато, когда янки попрут. Полить по городу будут крепко. На утро под теплым парным дождем побежденная армия хлынула через город.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 Ведь это та дорога, что проходит через Графство и через Джонсборо. А Тара всего в пяти милях от Джонсборо. Отсюда, из этого воюющего ада, Тара оказалась убежищем, тихой гаванью. Но она была всего в пяти милях от Джонсборо. В день битвы за Атланту Скарлет и еще некоторые из дам, забравшись на плоские кровли складов, защитившись своими крошечными зонтиками от солнца, наблюдали за сражением.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 У многих с собой был лишь ручной саквояж да скудный завтрак в пестром бумажном носовом платке. И только кое-где можно было увидеть испуганных слуг с серебряной утварью и семейными портретами в руках, уцелевшими после первого бегства. Миссис Мэривозер и миссис Элсинг уехать отказались. Госпиталь нуждался в их помощи, и, к тому же, гордо заявили они, никакие янки их не испугают и не заставят бежать из родного дома.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 и девочки должны поехать с ней. Скарлетт совсем не улыбалась ехать в Мейкон. Она, хотя и боялась бомбежек, но все же предпочитала оставаться в Атланте, чем ехать в Мейкон к старой миссис Бэр, которую терпеть не могла. Несколько лет назад, на одной из вечеринок в доме Уилксов миссис Бэр случайно увидела, как Скарлетт целуется с ее сыном Уилли, и назвала Скарлетт вертихвосткой. — Нет, — заявила Скарлетт тетушке Питти, —